И действительно, суровый старшой вернулся с канистрой, открыл крышку и обильно полил человека бензином. Майорская форма мгновенно пропиталась им и потемнела. — Док, ты же у нас куришь? Дай-ка огня. Док равнодушно бросил пастуху зажигалку. Несчастное майорское тело затрепетало в воздухе. «Отлепи ему рот, муха, может, ему теперь есть что сказать», — проронил Боцман. «Ребята, возьмите все, деньги, машину, только не убивайте, не виноват я». «Машину мы уже взяли», — сказал пастух. «А деньги твои? Что с тебя взять-то? Ты вчера нас на пол лимона подставил. Ну, ты хоть десятую часть этого сможешь вернуть». — Верну! — хрипел человек. — Я все скажу! Я знаю, как вам вернуть свои деньги! Пастух выдержал небольшую паузу. — Снимите его. Ему неудобно так разговаривать. Стрельчинский упал на спину, перевалился на бок. На мокрый от бензина китель налипла хвоя. — Уберите наручники! — приказал пастух. Майор схватился за лодыжки, на которых были выдавлены глубокие багровые следы. Он сел, потом поднялся в рост между пятерых жестоких людей, со страхом глядя в глаза тому, которого счел за главного. «Пастух проронил. Отдышался? У тебя только один шанс успеть сказать правду». И чиркнул зажигалка. «Я скажу!» кто.. «Приказал подставить моих ребят». «Кто интересовался временем и местом нашего выезда? Кто нас кинул?» Последнее слово старшой произнес в разрядку и поднес зажигалку к самому кителю, сразу как-то особо резко пахнувшему бензином. «Тимур!» — почти крикнул Стрельчинский. «Фамилия?» «Разве вы его не знаете?» Удивился майор, но, поняв по движению пастуха свою ошибку, заорал Хабибулаев. Кто это? Бригадир Узбеков. Где найти? У него ресторан, Ташкент и магазин. Это его рейсы регулярно идут с Байконора. Его. Почему думаешь, что это он? Он самолично разговаривал со мною про вас, приказал вывести в точно назначенное время, подвести на своей машине к первому такси и договориться. Он бы меня убил, если б. Допрос был закончен. Живи и помни, прервал пастух излияния раздавленного майора, что ты мне должен. Жизнь и полмиллиона. И не говори ничего, Узбеку, а то он тебя точно спалит. «Смотри, не закури по дороге!» — издевательски бросил на прощение артист. К удивлению Стрельчинского, вся бригада, не обращая на него внимания, спокойно прошла к своей технике, расселась и укатила, не позарившись даже на его новенькую Ауди. По дороге в машине висело молчание. Док курил в форточку. «Ну что ты хмуришься, док?» — не выдержал паузу артист. Ток выкинул сигарету и ответил «А я не хмурюсь, Семен. Этот парень работает на настоящую узбекскую наркомафию. Он прекрасно знает все правила игры. Знает, что бывают со слушниками и стукачами. Мы играли роли точно таких же уголовников-наркокурьеров, и чтобы он в нас поверил, должны были напугать его больше, чем узбеки. Мы и напугали». «Я все прекрасно понимаю. Понимаю, что мы только играли роли, и при этом прекрасно знали, что мы не они. Мы выполнили то, что должны были, потому что ставка очень высока». Все это Док произнес монотонным, размеренным голосом. «Тогда что же ты хмуришься, Иван?» — снова спросил артист. «Противно». «Да это же...» — начал артист. «Не агитируй меня». «Я за вас. Точнее, за нас!» — остановил его док. «Я бы убил этого хлюста, и рука бы не дрогнула. А вот так, изгиляться, размазывать по земле, как слизняка. противно!» Все снова замолчали до тех пор, пока пастух не произнес. «Да, малость переворщили». Док встрепенулся. «Когда я угрожаю пистолетом и говорю человеку, что я его убью, то знаю, что выполню свою угрозу, потому считаю это правильным. А то устроили какой-то гнусный театр». «Хотя, без всего этого цирка он мог и не признаться», — довершил свое размышление пастух. Боцман сказал «на для ясности». Тогда артист, отвернувшись, со злостью сплюнул в окно и тихо сказал, «А я не играл. Я бы эту мразь и правда огнем полил Вечером Стрельчинского трясло. Он не пошел в бильярдную, посвятив время отстирыванию въедливого, вызывающего тошноту, сладковатого, как смертный страх, запаха бензина». На второй день пребывания на квартире в Кунцеве Амир попросил дудчика после завтрака показать ему содержание дискеты. «Я хочу убедиться, что вы меня не обвели вокруг пальца, как ребенка».